Москва, 14 июня 2005 г о д а 23.15. я слегка пьяный сидел у себя на кухне за барной стойкой с бокалом коньяка и пытался переварить с к а з а н н о е земины. Если честно, то я был согласен ехать туда, куда он меня звал, на сто процентов, при условии, что это правда. Начать новую жизнь. Зависит только от себя, встряхнуть все проблемы одним махом. Что меня здесь держит? Ничего, совсем ничего. Все равно фирму развалили, народ поувольнялся, работа встала уже месяца три назад. Осталась только драка без надежды на успех и именно те выходы, о которых вчера говорил Земин. А так? Ни семьи у меня, ни детей, да и друзей близких почти нет. Деньги из вскрытого пакета лежали передо мной. Я даже заехал к одному знакомому в, объен... в обменный пункт по пути и проверил. Все в порядке. 450 косых, как из пушки. Не очередной разводняк. Мол, мы тебе давали настоящие, а ты нам фуфло возвращаешь. В чем еще может быть подвох? Грохнуть меня за квартиру и продать ее? Тогда деньги проще пообещать в последний момент. Мало ли на какую фигню я их успею растратить и доверенности подготовить заранее, мол в последний момент на деньги обменяешь, а тут вперед отдали, вроде как доверие продемонстрировали и никакой бумажной волокиты. Нет, ежу понятно, что карманный нотариус любые нарисует, но зачем такой огород тогородить себе ж и з н ь усложнять? Не з а г а д а в а л и же ф о р е с т е р Ну хорошая машина мне нравится. Только одной из причин покупки ее была еще и неугоняемость марки. Угонщики другие любят, подороже. Взять меня со стволом на улице, так проще было с обыском заявиться надом. Просто-то они уже знали давно. К тому же ствол у меня был не один. Хотя вру, это нелегальный. Есть еще самозарядный дробовик ф н но он легальный из магазина. Все равно не то. Как не думал. Ни до чего не додумался. Решил хрен с ним, займусь подготовкой буду бдителен. Если пойдет что не так, в субботу о т к р о ю огонь из всех стволов. Если дадут и б у д ь что будет. С этим и завалился спать. С этим и с этой. Лена ее звали. Неделю назад познакомились и она явно уже строила планы на будущее совместное счастье. Только это вряд ли. Я коньяк допил, она из ванной вышла, в полотенце завернутая. Я едва успел пакет с деньгами убрать в с т л